Глава седьмая. С недавних пор в жизни Доры стали происходить странные вещи. Уже третью смену на столике дежурного будуара она находила внезапные презенты. Все началось с клубники, потом был пакетик чипсов, и вот сегодня пирожные из Елисеевского. Поначалу ее совсем не тревожило то обстоятельство, что и сменщица, и охранник, дежуривший с ней в паре, открещивались. Мол, нет, не мое. В то, что Люся ничего этого не забывала, она поверила сразу. Деваха ушлая, своего не отдаст, да и чужого не упустит. А тут упорно твердила «не мое». Раз ничье, то приятного аппетита тебе, Дора. Подозревать Пшонкина в гастрономических комплиментах казалось самым верным. Флиртовал он неумело, грубо, одним словом «майор», пикапу не обучен. Вот только последнее время он и говорил с ней редко. Все больше сидит в своем закутке нахохленный. Смартфон уткнется, изучает что-то, лоб морщит, губами шевелит, кофейку попить не дозовешься. Две смены Дора недоумевала, на третью не выдержала — Подошла тихо и в экран заглянула. А там таблиц какие-то, графики, диаграммы. Не похоже совсем на Пшонкина. Дора присела на подлокотник кресла, а Пшонкин и тут не встрепенулся, не оценил ее любознательного порыва. «Вот, думаю, чем то это все занят?» начала Елейна. Пытаясь рассмотреть картинку, наклонилась так близко, что мягкий надушенный завиток скользнул по щеке охранника. «Случайся-таки откровенный пассаж неделю назад, не спасовал бы майор, а теперь и глаз не поднял от дисплея. Думала, приколы на ютубе смотришь или анекдоты что штудируешь, а ты, значит, в статистикой увлекся?» Соблазнять Пшонкина ей не хотелось. Узнавать причину, по которой тот не выпускает телефон из рук, тоже было неинтересно. ей не давала покоя прозрачная коробочка, которую она обнаружила сегодня с утра. Этот последний сюрприз оказался самым изысканным и дорогим. Уж она -то знала. Накануне именно таким любовалась в кондитерской на Невском. Похожая на карусель пирожное состояла из двух розовых миндальных коржей, увенчанных флажком из марципана, а вместо лошадок по кругу зернистые малинки на подложке из бледно-розового суфле. Стояла, солюну сглатывала. Купить себе не позволила, дорого. Когда утром увидала, глазам не поверила, будто добрый волшебник прочел ее мысли. Но не Пшонкин же этот волшебник. Полтысячи за пару пирожных — это просто дольчевид какая-то, вряд ли он. Но все же решила проверить. это ты пирожный принес спросил он напрямиг вдруг признается какие пирожные сюда глянь пшонкин сует ей под нос мобильный на экране рыхлое лицо немолодого мужчины взгляд тяжелый влажен родиться от такого девочкой трагедия узнаешь доров скидывает брови морщинки четче разлиновывают ее лоб Она пытается припомнить, где видела этого типа. Вроде знакомый. Точно. «Недавно был здесь, квартиру смотрел. Купил, что ли?» «Купил, но не себе, сыну». «Хорошо, что у него сын. Мимолетная мысль радует Дору. И то, что Пшонкин не ее волшебник, тоже радует. А может, волшебница Снежана Сергеевна выписала им сладкую премию за ударный труд?» «Это же Шмырин Викентий Викентич!» Лицо Пшонкина озаряется немым восторгом, непонятным и прежде незамеченным. «Депутат Госдумы!» «Он депутат, а ты-то чего такой счастливый?» бросает безразлично и, отдирая прилипшую к заду юбку из дешевого полиэстера, уходит, оставляя майора наедине с внезапно обретенным кумиром. «Я теперь его помощник!» летит ей вслед, Но Дора уже ближе к пирожным, чем к Пшонкину, поэтому остается глуха к его радости. Когда зубы пожирательницы быстрых углеводов влажно сверкнули, намереваясь оттяпать от второго пирожного приличный кусочек, в дверях появился точеный силуэт Снежаны Сергеевны. Ничего не оставалось, как шумно сглотнуть и возвратить сладкую карусель в коробочку. Дора смущенно улыбнулась и, приложив салфетку к губам, вскочила, стыдясь своего порыва съесть все и сразу, даже не запивая чаем. «Спасибо, Снежана Сергеевна, очень вкусно!» Гнусаве сквозь салфетку поблагодарила она и бросила на стол перепачканный кремом и помадой белый комочек. Королева попыталась нахмуриться, но каркас ботокса с недавних пор сковывал мимику — Недовольство приходилось выражать испепеляющим взглядом, от которого и сама горгона-медуза окаменела бы. Напуганная Дора дернулась, чтобы проскочить мимо начальницы на рабочее место, но та преградила ей путь. «Для приема пищи есть установленное время», — окатила ледяным презрением и ткнула алым заточенным ногтем в бумажку на стене. «Расписание для кого висит?» «Я подумала, что вы нас угостили», — растерянно промямлила Сластена, отступая на шаг и заикаясь, добавила. «Разве не вы принесли пирожные?» Королева взглянула на стол, подошла и брезгливо тронула ложкой кондитерский шедевр. «Если я начну угощать подчиненных пирожными, то следующий мой шаг — пить с ними чай, расспрашивать о детях и входить в их положение». «Вы, Дора, нарушаете правила, значит, не дорожите местом. Еще одно замечание, и я найду вам замену». Настроение было испорчено на сутки. Она даже спала в полглаза, а утром не могла дождаться сменщицы. С пжонкиным не попрощалась, вылетела на улицу, будто от пожара спасалась. Не помнила, как добралась до дому. рухнула в постель и проспала до обеда в цветных кошмарах, где главная злодейка, Снежана Сергеевна, пытала ее пирожными, заставляя съесть все, что выставлено в витринах Елисеевского магазина. Женщина, слабая и чувствительная не только к обстоятельствам, но и к предметам, Асидора все же прихватила с собой кондитерское чудо. Не пропадать же вкуснейшим калориям. Пусть Снежана засохнет на своих диетах, Незлобно пожелала Дора начальница, вытаскивая из холодильника миндального виновника ее вчерашних огорчений. С чашечкой обжигающего латте она присела к столу, закинув ногу на ногу, отчего полочки халатика разлетелись, оголив белую сдобную коленку. Не переставая думать о таинственном дарителе, достала из декольте упавшую с ложки малинку, положила на язык, и счастливо зажмурилась. Ах, как бы ей хотелось, чтобы тайным поклонником оказался тот мускулистый самец из охраны. С тех пор, как он одарил ее неожиданным комплиментом, Дора ждала встречи. Но время шло, а красавец с клеймом на бычьей шее так больше ни разу и не появился в их башне. Ее подмывало спросить у Снежаны Сергеевны о судьбе квартиры, что смотрел инвалид. Как там его назвал Пшонкин? Кажется, личинка в шляпе. Только теперь, когда ей дали понять, где ее место, об этом и речи быть не могло. Дора открыла ноут. Нинка писала, что у нее все хорошо. Родственники к ней благосклонны, показывают Москву и вместе с ней ждут эфира, который состоится через неделю. И чтобы Дора держала за нее кулаки, плевала через плечо, молилась всем богам, и громко подпевала возле экрана, когда она выйдет на сцену. Отмеченное грустным смайликом сообщение свалилось совсем недавно. Два раза была Востанкина, Слонова не встретила. Похоже, Минон влюбилась. Пусть хоть у нее все сложится. Интересно, а Слонов женат? Проверить это, век тотального интернета не составляло труда, И Дора полезла в поисковик выяснять интересующие обстоятельства. Ничего о семье так и не нашла, зато фотографии загрузилась не пересмотреть. И что она в нем нашла? Неказистый, головастый ростом с наперсток, зато девки вокруг чистоколом, во взгляде неизбывная печаль, будто он не генеральный продюсер, а безработный клерк с валютной ипотекой. Оценить выбор подруги Дора так и не смогла. Ее идеал — мустанг с глазами темнее персидской ночи, с шепотом жарких губ, с объятиями, в которых задохнешься от счастья. Мужчина должен носить на руках, а такого, как слонов, хочется самой приголубить, уж больно маленький и несчастный. Но Нинка справится, главное, чтобы не задавило своей любовью. Оба выходных Дора бездельничала. Спала, ела, читала и шаталась по магазинам в поисках пуховика. Ее старый растерял начинку еще два сезона назад. Таскать из него пухово-перьевые занозы порядком надоело. Да и нынешняя работа обязывала выглядеть прилично. Отчаявшись найти подходящее из недорогого, Дора все же отважилась заглянуть в бутики. Конечно, о том, чтобы приобрести там что-то, и мысли не было. Так, поглазеть, тем более в сезон распродаж. Не выгонят же ее оттуда. В первом же магазине ее встретили приветливо, невзирая на немодное пальтишко из дешевого драпа и тускло сияющие сапожки из дерматина, которые для форсу производители нарекли эко кожей Даже охранник в строгом черном костюме, похожий на голливудскую звезду, был с ней любезен. Стекающие зонтика на вычурный мозаичный пол капли никого не смутили, и девушка-консультант тут же взяла в оборот заглянувшую нищебродку. А вдруг у нее, как у героини какого-нибудь фильма, карманы набиты валютой? Но карманы Доры были пусты. Кроме жетона метро в них ничего не было. Все-таки не всегда стоит клевать на наживку «сейл». Иногда можно подавиться нулями. Дора старалась не смотреть на цены. Одного раза было достаточно, чтобы понять, ты здесь лишняя. Это какая-то другая жизнь, где можно позволить себе курточку по цене однушки в Девяткино. Примерить что-то крупное она не решилась. Но, чтобы не впасть в депрессию от собственного ничтожества, отважилась натянуть на руки нежно-сиреневые перчатки, невероятно мягкие и столь же дорогие. «Тридцать тысяч. Сама по себе цифра не очень страшная, даже приятная, если выдает тебе ее кассир в день зарплаты. А вот если ее нужно отдать за аксессуар, вместо которого можно просто согреть руки в карманах...» Дора стянула перчатки. на вопросительный взгляд ответила «Подумаю». Что тут думать, бежать из буржуйского лабаза, не оглядываясь, чтобы не заработать себе столь модный среди мыслящей публики когнитивный диссонанс. Но Дора собралась и представила, что непременно зайдет сюда еще не раз и не в сезон скидок, а вот та курточка из кожи техасского аллигатора непременно будет в ее гардеробе. шонкин салют! Приветливо бросила в сторону охранника, отдохнувшая за выходные, сияющая румянцем Дора, и прямиком отправилась в свой будуар. Бумажный черный пакет стоял на столе. Стягивая пальто, она не сводила с него глаз. Пшонкин! крикнула из дверей, подойди! Что звала? спросил, застыв в проеме. Она кивнула на подозрительный пакет. Люськин? — Не знаю, я после нее не заходил. Согласно инструкции, обо всех подозрительных находках полагалось сообщать начальству, и уж оно решало — вызывать МЧС или самим любопытничать, что внутри. По телефону быстро выяснили, что не Люсин. Майор выставил Дору за дверь, приказал отойти подальше, а сам черенком отобранной у Али бабы метелки героически ткнул пакет. Вроде обошлось. Тогда, затаив дыхание, он приблизился к объекту и заглянул внутрь. Через минуту, сжимая в руке пару сиреневых перчаток из шелковой кожи ягненка, Пшонкин появился в холле. «Дай-ка мне руку!» — зловеще произнес он, и сердце Доры вмиг сжало тисками восторга и ужаса, словно это была не пара перчаток, а черная метка от слепого пью. Ноги ее подкосились, — и обмякшее тело рухнуло в кресло.